Глава 43. После бала Кристин стал чаще появляться дома и каждый день присутствовал на семейном обеде. Но, увы, с Эвелиной он держался вежливо и отстраненно, что ее безумно злило, а порой обижало и расстраивало. Ночами металась на постели, не в силах уснуть, вспоминая взгляды мужа, наполненные такой опаляющей жаждой, что в горле пересыхало и низа живота скручивала от пламени желания. Как драгоценности перебирала в памяти мимолетные прикосновения и, закрыв глаза, тихонечко стонала. «Я так больше не могу», — шептала в темноту ночи. «Что же он, как голем замороженный, даже шага навстречу не делает?» Через несколько дней Ленар, как обычно, известил мать, что отец забирает его на занятия в тренировочный центр, Провожая сына, Эвелина вышла в холл, где его уже ждал Кристен. Но и опять ей досталось холодное приветствие, и только взгляд, жадно скользнувший по ее фигуре, выдал супруга с головой. Стоя на крыльце и глядя, как Эфиркату возил Ленара и Кристена, вздрогнула от прикосновения к руке. Резко обернулась, наткнулась на лучистый теплый взгляд нянечки. «Уехали?» «Да!» Эвелина хотела уже зайти в дом, но Торвета ее удержала. «А где занятия проходят? Ты там была?» «Нет», — качнула головой Эвелина. «А своими глазами увидеть не хочешь? Где и как сын занимается? Каких успехов достиг?» Эвелина озадаченно посмотрела на нянечку и весело усмехнулась. «А ты права. Соберусь и поеду, посмотрю. Я же беспокоюсь, Ленаре. «Вот-вот!» – закивала Торвета и, щурясь, посмотрела на небо. «Поезжай!» Тренировочный центр находился за пределами столицы и, как и ожидала Эвелина, глубоко под землей. Стола ей войти в прохладное полукруглое фойе, как к ней сразу устремился прислужник. Узнав цель визита, вызвался сопроводить. Занятия трела Ленара проходят в пятом нижнем зале» отчитывался мужчина спеша по длинному коридору, который спиралью уводил вниз. «Ещё один пролёт, и вот мы на месте. Сейчас я доложу». «Не стоит!» – оборвала прислужника Эвелина. «Хочу тихонько посмотреть, как занимается сын». Поклонившись, мужчина удалился, а Эвелина подошла к двери. Вытерла вспотевшие от волнения ладони, а подол и осторожно потянула дверь хотела украдкой заглянуть но вдруг услышала раздраженный голос ленара и замерла и я все сделал правильно нет линар спокойно отвечал Кристен. ты неправильно связал две энергии эфира что привело к их распаду это значит вчера ты не выучил формулу связывания я выучил зло повысил голос линар «Это вы, Трел. защиту не можете нормальную поставить. Вот жгут и зеркальный купол. С таким мизерным даром не вам меня учить и не вам со мной заниматься». Обалдев от услышанного, Эвелина резко распахнула дверь, и Кристен, собирающийся ответить, обернулся, как и зло, сжимающие кулаки Линар. «Эвелина? Мама?» Послышались удивленные возгласы. «Что здесь происходит?» старательно сдерживая эмоции, степенно вошла в зал и, демонстративно не глядя в сторону замкнувшегося Ленара, посмотрела на Кристена. «Обычный процесс тренировки. Лина, что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Вернее, я думала, что все в порядке, пока не услышала слова сына». Линар. «Как ты можешь?» «Лина!» – позвал Кристен, и когда она повернулась, предостерегающе качнул головой нет мы разберемся сами линар на сегодня занятие закончено произнес устало мальчик словно этого и ждал торопливо направился на выход, однако эвелина бросила ему в спину закрой дверь и жди меня едва линар вышел она посмотрела на кристина он просто взвинчен ему нужно время и начала она оправдывать слова сына, хотя самой было тошно от того что он сказал. Лина, Кристен натянута улыбнулся. «Все в порядке. Езжайте домой. В процессе занятий бывает всякое, и такие эмоциональные всплески. Это нормально. Иди, тебя сын ждет». Велел он, и стоило Эвелине податься вперед, чтобы продолжить разговор, вскинул ладонь. «Иди, Лина, прошу тебя». Понимая, что он хочет остаться наедине с собой, кивнула. Отступила и с тяжелым сердцем вынуждена была уйти. «Мам!» – глянул из-под лобья Ленар, когда Эвелина вышла в коридор, но она, не глянув на него, направилась вперед. «Дома побеседуем!» В молчании они доехали до особняка и направились в кабинет Эвелины. Только сев за стол, она мрачным взглядом посмотрела на Ленара. Не удержавшись, Горько спросила. «Как ты мог, Ленар? Как ты мог сказать подобное отцу?» «А что не так?» – тотчас взвился Ленар. «Я не виноват, что у него слабый дар, и он не может защитный купол нормально натянуть». «Ну, напутал я, и что? Ну, не связался эфир, подумаешь? Сегодня формулу выучу, и завтра так шандарахну, что...» «Да при чем тут формула и твои жгуты?» Вспылила Эвелина и вскочила на ноги. «Ты хоть понимаешь, что ты оскорбил отца, что своими словами обидел его?» «А я и не должен его жалеть!» Закричал Ленар, сжимая кулаки. «Кто он мне такой?» «Никто! У меня только Талрик отец! А он вообще? Вот вообще никто!» «Где он был, когда я рос, а? И ты бы не работала, если бы он нас не бросил! Но ты...» «Кристен, никогда! Слышишь?» Голос Евелины зазвенел сталью, а глаза наполнились слезами. «Он никогда не бросал тебя! Я тебе уже говорила, что он не знал о твоем рождении! Значит, это ты виновата, что я так отстал в обучении и не умею, не знаю ничего!» На эмоциях выпалил Ленар и вскинул на мать испуганный взгляд. «Уходи!» Задыхаясь от обиды, глухо проговорила Евелина. «Ни слова больше! Уходи!» «Мам!» Ленар, все еще глядя из-под лобья, хотел извиниться, сказать, что жалеет о своих словах, но Евелина, резко вскинув руку, указала на дверь. «Уходи, Ленар! Не могу сейчас тебя видеть!» Едва дверь за сыном закрылась, Евелина рывками, втягивая воздух, опустилась в кресло и закрыла лицо ладонями. В кабинете раздался тихий всхлип. И еще один. Вечер и ночь до рассвета Евелина провела в ожидании Кристина. Нянечка, конечно, поговорила с Ленаром, а потом воспитанница рассказала, о чем беседовали. Очень стыдно ему, очень. Вздыхала тяжело Торвета. Но ну, чего уж теперь. Дело сделано, слова сказаны. Пусть раскается, пусть совесть погрызет. Няня. Эвелина посмотрела на Торвету потухшим взглядом. Ты представляешь, каково это было кристону услышать. «Поговорить с ним тебе надо!» «Надо!» – кивнула Эвелина. «Вот и сижу, жду!» Но Кристин так и не приехал домой. Зато ближе к вечеру с визитом прибыл управляющий его делами. «Вы же знаете!» Нервно одергивая камзол, говорил он Эвелине я давно служу хозяину и хорошо знаю трела айгварда его лучшего друга так вот две недели назад он прислал мне вестника и велел вручить вам письмо, когда обстоятельства начнут складываться определенным образом сейчас как раз настал такой момент и я выполняю распоряжение трела какие обстоятельства каким образом удивилась эвелина когда хозяин даст распоряжение собрать его вещи когда узнаю, что Трел Кристен собирается покинуть ланкас «Как покинуть?» Эвелина ошеломленно опустилась в кресло. «Куда он собирается? А, -а мы?» «Все в послании, Дрея». Управляющий протянул Эвелине конверт и, попрощавшись, ушел.